Глава вторая Одежда молодого воина была покрыта засохшей кровью, потом и пылью. Кровь продолжала сочиться из глубокой раны на бедре, испорезав на груди и руках. Капли пота выступили на его искаженном яростью лице, пальцы терзали покрывало постели. — Она верно спятила! — — снова и снова повторял он. — Все это как дурной сон. Тарамис, любимица народа, продает нас этому дьяволу. — Ой, штар, лучше бы меня убили. Лучше пасть в бою, чем знать, что королева предала свой народ. — Лежи спокойно, Валерий, — умоляла девушка, перевязывавшая ему раны. — Ну, дорогой, успокойся. Ты разбередишь раны, а я не успела еще сбегать за лекарем. — Не делай этого, — сказал раненый юноша. Чернобородые дьяволы Констанция будут обыскивать все дома в поисках раненых кауранцев и прикончат всех, кто пытался дать им отпор. О, Тарамис, как могла ты предать людей, обожествлявших тебя? Валерий откинулся на ложе, содрогаясь от гнева, а испуганная девушка обхватила его голову руками и прижала к груди, умоляя успокоиться. — Лучше смерть, чем позор, ставший уделом каурана, — стонал Валерий. «Неужели ты все это видела, Игва?» «Нет, милый!» Ее нежные чуткие руки снова принялись обхаживать раны. Я проснулась от шума битвы на улице, выглянула в окно и увидела, что шимиты убивают наших, а потом ты постучал в дверь. Еле слышно. «Я был уже на пределе», — бормотал Валерий. Упал в переулке возле дома и не мог подняться, хоть и знал, что тут меня быстро разыщут. Клянусь, штар, я уложил троих. Они уже не осквернят своими лапами мостовых Каурана. Их сердца пожирает нечисть преисподней. Я не был на стенах, когда шумиты вошли в город. Я спал в казарме вместе с другими свободными от службы солдатами. На рассвете вбежал наш командир, бледный, при мечей в доспехах, «Шими ты в городе!» — сказал он. Королева вышла к южным воротам и приказала их впустить. Я этого не понимаю, да и никто не понимает, но приказ я слышал своими ушами, и мы, как водится, подчинились. У меня новое распоряжение — собраться на площади перед дворцом, построиться у хазарм в колонны и без амуниции двигаться на площадь. Только Иштар ведает, что все это означает, но таков приказ королевы. Когда мы вышли на площадь, шемиты были уже наготове. Они выстроились в каре, десять тысяч вооруженных бронированных дьяволов. А горожане выглядывали из окон и дверей. Улицы, ведущие к площади, заполнялись ошарашенными людьми. Тарамис стояла на ступенях дворца на пару с Констанцием, а тот крутил усы, словно толстый котяра, слопавший птичку. Перед ступенями стояли шеренга и полсотни шемитских лучников, хотя это место королевской гвардии. Но гвардейцы стояли среди нас и тоже ничего не понимали. Зато они, вопреки приказу, пришли во всеоружии. Тарамис обратилась к нам и сказала, что повторно обдумала предложение Констанция, хотя еще вчера при всем дворе отказала ему, и порешила объявить его королевским супругом. И ни слова о предательском вторжении шемитов Сказала только, что у Констанция достаточно умелых воинов, что кауранская армия отныне не нужна и будет распущена. И повелела нам разойтись по домам с миром. Послушание королям у нас в крови. Но ее слова так потрясли нас, что мы онемели и сломали строй. А когда повелели сложить оружие гвардейцам... Вперед неожиданно вышел их капитан, Конан. Люди говорят, что этой ночью он службы не нес и крепко набрался. Но сейчас он был в полном уме. Приказал гвардейцам не двигаться без его команды, и они подчинились ему, а не королеве. Потом он взошел на ступени, поглядел на Тарамис и воскликнул «Да это не королева! Не Тарамис перед вами, а демон в ее обличье!» И начался настоящий ад. Не знаю, что послужило сигналом. Кажется, кто-то из шимитов замахнулся на Конона и мертвым пал на ступени. Сейчас же площадь стала полем сражения. Шимиты схватились с гвардией, но их копьи и стрелы поразили также немало безоружных кауранцев. Некоторые из нас, схватив, что под руку попало, дали отпор, сами не зная, за кого сражаться». Нет, не против Тарамис, клянусь, против Констанции и его чертей. Народ не знал, чью сторону принять. Толпа металась туда-сюда, словно перепуганный лошадиный табун. Но на победу нам рассчитывать не приходилось. Без брони, с парадными побрякушками вместо боевого оружия. Гвардейцы построились в каре, но их было всего пять сотен. Кровавый урожай собрала гвардия — прежде чем погибнуть. Но исход был предрешен. Что ж делала Тарамис? Она спокойно стояла на ступенях, и Констанция обнимала ее за талию. Она заливалась смехом, словно злая колдунья. О, боги! Это безумие. Безумие. Никогда я не видел человека, равного в бою Конону. Он встал у дворцовой стены, и вскоре перед ним выросла куча порубленных тел в половину его роста. В конце концов они одолели его, сотни против одного. Увидел, что он упал, и мир перевернулся перед моими глазами. Констанция приказал взять его живым, покручивал усы, и улыбка у него была самая подлая.